профетической натуры. Сильный мыслитель, он был очень посредственный поэт. Но у него есть целый ряд резко обличительных стихотворений, из которых видно, что, несмотря на славянофильскую идеализацию исторического прошлого, он мучился великими историческими грехами России. Он верил, что Россия призвана поведать миру таинство свободы, даровать дар святой свободы, Россия недостойна избрания, но избрана. А на тебя, увы, так много грехов ужасных налегло. В судах черна, неправдой черной, Игом рабства клеймена, Безбожной лести, лжи тлетворной, И лени мертвой и позорной, И всякой мерзости полна. И Хомяков призывает к покаянию. За все, за всякие страдания, За всякий попранный закон, За темное отцов деяния, За темный грех своих времен, За все беды родного края, Пред Богом благости и сил, Молитесь, плача и рыдая, Чтоб он простил, чтоб он простил. Он обличает русскую государственность в исключительном увлечении материальной силой, то есть самым низменным соблазном. Он приветствовал поражение России в Крымскую кампанию как справедливую кару. Он не хотел видеть призвание России в государственной мощи. Он требовал осуществления правды. И в этом Он стоял на линии интеллигенции. Гоголя мучило, что Россия одержима духами зла и лжи, что она полна рожи-харь, и трудно в ней найти человека. Ошибочно видеть в Гоголе сатирика. Он видел метафизическую глубину зла, а не только социальное ее проявление. Сейчас нет уже старой России, времени Гоголя, с ее злыми и несправедливыми социальными формами. Нет самодержавной монархии, нет крепостного права, нет старых неравенств. Но в более глубоком смысле Гоголевская Россия осталась, и в России советской. И советская коммунистическая Россия полна рожами и харями, и в ней искажен человеческий образ. И в советской коммунистической России есть Хлестаковы, Ноздревы, Чичиковы. «И в ней торгуют мертвыми душами, и лжеимянный ревизор наводит на всех страх». Более всего проникал Гоголь в духе лжи, терзающей Россию. Гоголь пережил религиозную драму. Он был подавлен тяжестью воспринимаемого им зла. Он нигде не видел добра, не видел образа человека. Он искал выхода в христианской жизни И искания свои изложил в книге «Переписка с друзьями». Она вызвала бурный протест Белинского, который увидел в ней измену гуманным, прогрессивным, свободолюбивым идеалам. Но в «Переписке с друзьями» Гоголь понял христианизацию жизни очень мелочно и узко, в сущности, антисоциально. И его можно было истолковать как защитника существующего строя, вплоть до крепостного права в переписке с друзьями было много уродливого и несоответствующего глубине религиозной драмы гоголя она была отражением противоречий и уродливости русской жизни у гоголя в натуре был сильный аскетический элемент характерный для русских и это привело его к осуждению своего литературного творчества наиболее профитическим характером Отличается поэзия начала 20 века. Это была поэзия с заката, конца целой эпохи, с сильным элементом упадничества. Но поэты видели и зори, поэты-символисты чувствовали, что Россия летит в бездну. Это их то ужасало, то радовало, как возможность новой, лучшей жизни. Символизм был выражением оторванности от социальной действительности уходом виной мир, но вместе с тем русские символисты Иванов, Белый Блок, страдавшие от одиночества, хотели всенародного искусства, пытались преодолеть упадочный статизм искали социального заказа, употребляя советскую терминологию.